Глава 15 Демьян и Люба. Изольдочка, в дверях появился Свят. Ой, я, кажется, не вовремя. Мы с друзьями решили навестить вас по случаю Старого Нового Года. Вот, подарочки принесли. Свят, у тебя еще будет время навестить меня по случаю Старого Нового Года. Сегодня только десятая. Изольда встала на пути у парней, намереваясь их не пустить, но подарочки приняла. «Что это?» – спросила она, заглядывая в пакет. «Так, заначка. Вот, лежала без дела. А у вас в общаге все в ход пойдет, что ржавый гвоздь, что суп из топора». За что тут же получил по затылку. Я пошутил. «Ты не представляешь». «На что мне пришлось пойти, чтобы достать все эти вкуснятинки?» Сам лично ловил, вот этими самыми руками. И он поднял свои мускулистые руки с выпирающими венами. На мизинце поблёскивало аккуратное колечко. «Тебя, дорогая, побаловать!» «Ага, склад моего отца ограбил, рыбак, ё-моё!» Раздался от дверей смешок Жеки. «Доставай, чего уж там!» На столе стали появляться, словно скатерть самобранка расщедрилась. По баночке чёрные и красные икры, печень трески, балык, чавычи, крабы, упаковка креветок и гребешков, а также селёдочное масло. «У тебя отец-моряк?» – спросил кто-то из девушек ужеки Остальные захихикали. «Ага, слепо мой капитан дальнего плавания». Вместо Жеки ответил Вован, который стоял у порога, не рискуя пройти в комнату. «Нет, у него рынок морепродуктов», – ответил Жека. «Вот что, Вован, покупай-ка ты своего любимого палтуса в магазине. Нечего к моему папаше ползать». Девочки выложить выложили, а парней пропускать отказались. «Спасибо, но у нас девишник Изольда попыталась вытолкать незваных гостей. Но тёплые руки дорогого ей человека сомкнулись у неё на талии, а его язык нагло и бесцеремонно вторгся в её рот. Свят сделал шаг в сторону, прижимая к стене свою драгоценную, предоставляя проход друзьям. Люба напряглась. Из коридора раздавался голос Демьяна. Девушка то и дело подносила руку к шишке, с намерением выдернуть шпильки. Она представляла, как волосы непослушной волной лягут на спину. Но какой-то подсознательный страх перед Демьяном останавливал её от этого шага. А хмельная наливка превратила её в маленькую чертовку, которой во что бы то ни стало хотелось подразнить Демьяна. В ней одновременно боролись азарт, страх и любопытство. «Именно любопытство. Найдет ли он ее?» «Хотелось играть в прятки, но ровно так, чтобы он не терял к игре интереса». Вован остановился, широко расставив ноги. Просканировав взглядом всех присутствующих, подошел к Вере. «Милая барышня, я могу присоседиться?» Вера густо покраснела. Сейчас у нее в голове крутилась такая же мысль, что и у Любы. неужели признал следом прошел жека и присел рядом демьян смотри как нас первокурсницы встречают улыбнулся он и протянул руку но тут же получил по ней шлепок руки мыть не учили вера вопросительно посмотрела вас вообще-то никто не приглашал нас не надо приглашать мы сами приходим когда посчитаем нужным Демьян ленивой походкой подошёл к девушке, задел замочку ухо. Вера дёрнулась, но вывернуться из цепких рук парня не удалось. "Вы что, рисуете себе эти родинки?" высказал он в сердцах. "Сегодня только восьмидесятилетняя Лысенко без мушки подушкам пришла. «Демьян, так сказали, что тебе нравятся девушки с родинками, вот мы и стараемся", хихикнула Вера. «Девочки, показали нашей мушке? Может, наш мажор на кого и западет?» И девушки, как одна, приподняли головы, демонстрируя свои накожные украшения. Кто во что горазд У одной рисунок в виде паучка, у другой сердечко, у третий смайлик. А еще они растопырили пальцы на руках. «На кого запал, тот в вашем окружении не наблюдается. парни «Пошли! Мне еще но надо найти!» Все-таки алкоголь до добра не доводит. Люба только-только успокоилась после лошадиных зубов, как тут новое не наблюдается. «А может, это я?» – спросила она, вставая. Но то ли резко встала, то ли ей было достаточно понюхать пробку, чтобы окосеть, покачнулась. «Вот!» «У меня тоже есть здесь», – и она показала намочку. Тональный крем, которым Изольда замазала родинку, при искусственном освещении виден лишь с близкого расстояния. «У-у-у, а ты еще и пьешь без закуски», – съехидничал Демьян, глядя на то, как Люба принимает устойчивое положение. «Ты нарисовать забыла. Любовь Барыгина. Тебя ведь так зовут?» Демьян с усмешкой посмотрел на девушку. Потом, словно художник, склонил голову в одну сторону, в другую и, отвернувшись от Любы, неожиданно сказал. «Вот почему все умные девушки страшные, а все красивые интеллектом не изуродованы? Ничего, Барыгина, я сделаю из тебя человека. Родная мама не узнает». «А ты? А ты?» Нет, вы посмотрите на этого наглеца. Мало того, что в фамилию перекрутил, так еще и уродиной назвал. И ты, Засоскин, иди куда шел. Почему все уроды считают себя неотразимыми ни в одной луже? Демьян уже собрался было уходить, как при этих словах замер. Он повернулся на каблуках, его брови приподнялись в изумление. На лице расплылась дурацкая улыбка. «Слушай, ты, козявочка, беру над тобой шефство». Он подошёл к девушке, потрогал её бицепсы, а вернее убедился в их отсутствии. Она замахнулась, но он с лёгкостью перехватил её руку. «Мышечную массу подкачаем, вместо очков вставим линзы». Он с лёгкостью крутанул девушку на месте. «Каблучок наденем, костюм подберём. Глядишь, «Слепим что-то симпатичное!» «Волосы! Волосы!» Он затронул волосинки, которые упали на лицо. Люба и так уже была сама не своя от его наглости и прикосновений. Они жгли, волновали и бесили. Когда же он ненароком коснулся ее лица, она вдруг растерялась. Чтобы он не заметил ее состояние, она быстро опустила глаза и хлопнула его по руке. «Не смей никогда прикасаться к моему лицу, ты понял?» Демьян провел подушечками пальцев по скуле, спустился к шее, наклонился и шепнул в самое ушко. «Как ты меня назвала? Засоскиным? Завтра не забудь прихватить платочек, если не хочешь, чтобы кто-нибудь его увидел. после второй пары «Буду ждать тебя на кафедре теории и права». «Поняла? Барыгина?» «Я не Барыгина, а Бурыгина!» Девушка отскочила от него, как ошпаренная. Подруги только успевали переводить взгляд с одного на другого. Любка сошла с ума, если решилась бросить вызов самому Демьяну. «И еще...» Девушка налила себе стакан воды, с шумом выпила его. перевела дыхание, словно Кросс бежала. «Я не буду участвовать в проекте. Я завтра же пойду к ректору и скажу...» «Знаешь, козявочка, я сам хотел просить ректора убрать первоклашек из проекта, но теперь уже дело принципа. Спорим, что к защите проекта ты будешь выглядеть не хуже нашей Барби». И только теперь все заметили высокую девушку на ногах-ходулях. Она стояла в дверях и неотрывно смотрела в свой гаджет, недалеко от сладкой парочки. "Свят, ты опять афродизиака обожрался? Хватит слюнявить свою драгоценную. Пошли, у нас еще дела есть". Земян, который почти уже выходил, обернулся к девушкам. "Вы не знаете, «Где Вяткину Веронику искать?» Вера только была собралась открыть рот, что вот, мол, я – это она, как зазвучала мелодия из кармана дубленки Демьяна. Он посмотрел на экран, скривился и кинув «Я вас покидаю. Пока. Барыгина. да завтра». Стремительно вышел из комнаты.